Глава 51 Уже три дня ищем Дона Смита и Милу, а все без толку. С Мигелем на эту тему бесполезно говорить. У нас с ним разные точки зрения. Думаю, что они уже сбежали в город или в Европу. Но Мигель своим чутьем уверен, что Смит где-то на территории плантации. Стараюсь не вспоминать о Доне Смите. Он самое большое мое разочарование. Я ему так доверяла, за отца считала, а он так со мной поступил. Предал мое доверие. В душу плюнул. Хорошие воспоминания перекрываются чёрным недоверием и обидой. «Дон Мигель, нашли!» Вбегает надсмотрщик Антонио, который, к слову, так и не смог привести врача Фернандо. «Мы с мужем сидим в гостиной. Он читает книгу, а я, как бы это ни было для меня удивительно, вышиваю». Проснулась память моего тела на рукоделие, и я не стала её глушить, с упоением готовя приданное своим малышам. «Кого нашли?» – я подаюсь вперёд от любопытства. «Всех и нашли», – отвечает Антонио, – «Дона Смита, служанку госпожи и бывшего хозяина». «Нашли!» – у меня сердце колотится сильнее. Как я посмотрю в глаза тому, кого считала почти отцом – «Что скажу?» Беспомощно смотрю на Мигеля. «Не волнуйся, Тори, я рядом». Тут же подлетает ко мне муж, обнимая за плечи. Он неправильно понимает, чем вызван мой страх. «Никто тебя даже пальцем не тронет». После нашего объяснения и отъезда Фернанда, муж как будто наверстывает время, которое провел вдали от меня. Сам не участвует в поисках, предоставив все работникам. У нас словно медовый месяц, которого не было. Он выслушал мои идеи насчет кофейной плантации и рудников. Подсказал, где я совершила ошибки в планах или сбытия кофе в Европу. А уж какие горячие у нас ночи, раскаленный песок Сахары, и то холоднее. Я не узнаю того ревнивого тирана, который вернулся ко мне. Он медленно, но верно завоевывает мое доверие и любовь. Изменения в поведении Мигеля меня радуют. Надеюсь, что так будет не только, когда мы наедине на плантации. «Где они?» – спокойно спрашивает Мигель. «Тащи их сюда. Еще не хватало повторения случая с Фернандо». Антонио заводит избитого Дона Смита на распухших губах запеченная кровь. Правый глаз заплыл, лицо в кровоподтеках а чистенькая, ухоженная Мила красуется в одном из моих платьев. «А где Верейра?» – недоумевающе разглядывая парочку, спрашивает Мигель. Надсмотрщик прячет глаза, силой сжимая шляпу в руках, оттягивая неизбежный ответ. «Чего мнешься, как девка на выданье?» – требует от него немедленного отчета муж. «Говори, что там произошло?» «Мы нашли эту троицу в хижине в лесу на границе наших владений», начинает издалека рассказ Антонио. Дон Смит лежал связанный с кляпом во рту. Эта девица миловалась с Доном Верейра. Субординация, впитанная с молоком матери. Есть хозяева и рабы, а он посередине, как котлета в бургере. Хоть и бывший, но хозяин». Когда Дон Педро увидел нас, выскочил в окно. Мы погнались за ним, но там уже болото. В общем, это... Он затеребил шляпу, которую держит в руках. Он утонул в болоте. Мигель подходит к нему, поднимает голову и впивается взглядом, словно хочет проникнуть в душу и узнать правду. Хотя почему хочет? Может, уже и проник, и сейчас читает его мысли. Никто не знает, что Мигель – колдун, но это и к лучшему. Антонио работал при Верейро и вполне мог сохранить ему верность, и именно этим обстоятельствам вызвано недоверие к его словам. «Допустим, что я тебе поверил на слово», – говорит Мигель таким тоном, словно это последнее, что он готов сделать. «А если вдруг твой бывший хозяин воскреснет, как Иисус?» Ты готов поставить в заклад свою голову, что я больше никогда не увижу Верейра живым? Всего лишь на миг в глазах Антонио мелькает сомнение, но нет, он берет ответственность на себя. Готов. Я своими глазами видел, как его засосала топь. Если я тоже увижу его живым, то значит перед смертью я узрел настоящее воскресение из мертвых. Я успокаиваюсь. «Мёртв. И слава богу». Мигель не то чтобы поверил, но, видимо, решил проверить по своим каналам. Не знаю, у кого он будет спрашивать, у бога или дьявола, но ответ получит. «А с этими ребятами что приключилось?» Заглядывая по очереди в глаза Миля и Дону Смиту, спрашивает Мигель у Антонио. «Словно к нам они не имеют никакого отношения. Так, мимо проходили». «Милагреш». «Чего тебе не хватало?» – задает вопрос Мигель, заглядывая ей в глаза. «Прям отец родной, так мило он разговаривает, заботится о моей бывшей служанке. Вот только муж не знает жалости к предателям, и участь Милы не завидна». «Педро обещал жениться и сделать меня хозяйкой плантации», – гордо отвечает Мила, свысока поглядывая на меня. Мне остаётся только пожалеть её. Разумом Бог обидел. Разве на таких обижаются? А то, что для этого нужно будет убить твою хозяйку, тебя не смущало?» Мигель резко меняется из доброго батюшки в злого следователя. С милого ласкового тона переходит на крик. Мила, не ожидавшая такого поворота, начинает рыдать. Но на Мигеля её слёзы не действуют. Она уже ему не интересна, а я боюсь задавать вопросы своей бывшей служанке, чтобы не расстраиваться. В моем положении волноваться вредно. Дон Смит, что с вами случилось? — ласково спрашиваю я, терзаясь муками совести. Не выдерживаю, срываюсь с места, усаживая его рядом с собой. Он пытается что-то сказать, но пока не выходит. Распухшие губы не повинуются своему хозяину. Я посылаю рабыню за чистой водой, чтобы смыть кровь, и матушка Эледжа, чтобы помочь Смиту. После вашей свадьбы ко мне подошел Педра и предложил выкрасть бумаги на фазенду. Я отказался и рассказал все Мигелю, — говорит Дон Смит, морщась от боли. Я слышала ваш разговор с Верейра ночью и тоже рассказала Мигелю, — ободряю я его. Мигель оставил вместо себя Фернанда, который мне не доверял. Как-то прогуливаясь по лесочку, я заметил, как Мила, озираясь, скрылась с другой стороны. Я проследил за ней и увидел, что она встречается с Педро. Как я понял, они состояли в очень близких отношениях. «Мила, это ты рассказывала Верейра о моих планах и перемещениях?» «Да, и что?» «Я помогала своему будущему мужу!» вызывающе глядя на меня, выкрикивает служанка. «Ну и змею пригрела я на своей груди. Знала бы, оставила ее в Португалии». «Нет, не я ее брала с собой в дорогу. Продала бы Себастину Перейра». Разговаривать с ней бесполезно. Она уже в мечтах хозяйка плантации, а я лишь досадное недоразумение на ее пути, которая нужно устранить. «Бумаги по плантации я спрятал в банке, Мила», говорит Мигель. «Зря ты обыскивала комнату Дона Смита. И его вы похитили зря. Зачем он вам вообще был нужен?» Педра хотел, чтобы Смит составил другие бумаги, по которым плантация отходила бы ему. Подпись твою заставлял подделать». «Мигель, так может, Мила и украла мои документы», С надеждой спрашиваю я мужа. «Нет, их взял я и перепрятал, им эти бумаги тоже не достались», произносит Дон Смит, теряя сознание. «Не Дон Смит, а герой. Правильно, что я доверяла ему, и так стыдно, что усомнилась в последнее время. Мы передаем его на попечение матушки Оледжа. Похоже, колдунья стала нашим лечащим врачом». Фернандо так и не успел выписать доктора из Европы. «Что же нам делать с тобой, Мила?» Мигель в задумчивости чешет затылок. «Может отдать тебя на потеху рабам?» У меня глаза расширяются от ужаса, а Мила падает в ноги Мигелю, обливаясь слезами. «Нет, я не верю, что он способен на такое зверство». «Хотя нет, какой бы гадиной ты ни была, но слишком шикарно им развлекаться с белой женщиной», продолжает Мигель, словно не замечая напряженной тишины, повисшей в гостиной. «Антонио, похорони ее там же, где попрощался с жизнью ее любовник». «Хозяин, разрешите мне ее себе оставить», просит надсмотрщик. «Я облегченно перевожу дух, может, Мигель разрешит и мило останется жива?» Нет. Я не прощаю предателей и не оставляю живых врагов за спиной, – жестко отвечает муж. Именно поэтому я до сих пор жив и хочу, чтобы мои жена и дети жили в безопасности. Антонио склонил голову, в глазах блеснуло недовольство. «Адам, ты убьешь девчонку», – отдает распоряжение Мигель, переводя взгляд с одного на другого. «И не вздумайте меня обмануть». Я все равно узнаю. И тогда не сносить вам головы. Собственно, ручно пристрелю. Адам, схватив под локоть отчаянно визжащую и отбивающуюся милу, потащил ее к выходу. Антонио отправляется за ним. Мне становится не по себе. Я избегаю даже взглядом встречаться с мужем. Не знаю, как реагировать на такую вопиющую жестокость. Тори... «Я тебя люблю и никому не дам в обиду», — чувствует Мигель моё состояние. «Наша жизнь только начинается. Давай не будем осложнять её живыми врагами и обидами. Мило тебе никто. Помогала убить тебя, а ты сейчас обижаешься на меня». «Да, ты прав. Прости. Начнём жизнь с чистого листа».